Из архива. И теперь, чем меня спрашивают, а прошло шесть лет, что из себя был Тикай Агапов? Как он ел и поступал вне крыши? Отвечаю, пил что-то антигистаминное. Ходил в театры, а логика его прикрывала. С ним Метумов вплотную работал. Его бы и допросили. Тикай никого не уважал с полной отдачей. Все твари божии за те или иные повинности заслуживали в его глазах презрения. Кто-то большего, а кто-то меньшего. Только муравьи одно время были у него в почете. Они же вкалывают, как проклятые, и обслуживают тем самым фауну, доказывал он во все уши, пока его не озарило, что обслуживают они не столько фауну, сколько обрускшую бабищу, которую негласно считают королевой». А разве заслуживают почтение безвольные рабы матриархата? Так Тикай перестал уважать и муравьев. Притом себя он презирал жарче, чем кого бы то ни было, ведь лучше всех знал, какой нечестный и трусливый он человечишка И самое интересное, Митомов никогда никаких гадостей Тикаю не учинял без соответствующих распоряжений старшей насущной. Уж я бы усомнился в его верности.